Глава двадцать вторая «Какие у тебя сегодня планы?» — поинтересовалась Лия, раскладывая бекон по тарелкам. Меня Тебранов попросил о встрече. Рука с вилкой застыла в воздухе. Лии сразу же стало не по себе. Стоило услышать имя мужа Дианы и того человека, который настырно чинил козни Родиону и ее отцу. Низко и подло. выбрав её как самое слабое звено в этой цепи Лия повернулась к Радиону, который сидел за столом и допивал морковный сок, ожидая завтрака. Он предложил ей помочь, но Лия отмахнулась. Ей хотелось поухаживать за мужем, сделать ему приятное, хотя он утверждал, что приятное она ему уже сделала с утра. Значит, подожду. Наиграно важно заявила девушка, после чего задала обычный вопрос, ответ на который выбил её из колеи. Чего он хочет от тебя? Сегодня узнаю. Ту землю Лея не скрывала горечи. Почему из-за неё такой сыр бор? Лакомый кусочек. Ты же знаешь. Она знала, снова повернувшись к столешнице, Лия принялась шинковать овощи. Так собраться, если она будет нервничать по поводу каждой встречи Родиона с конкурентами, никаких нервов не хватит. Более того, она ценила его откровенность. Он мог не сказать, мог запросто ушёл бы от ответа витиеватыми путями, да попросто отмахнулся бы, сообщив, что у него назначена встреча с деловыми партнёрами. называть имена было не обязательно. Родион назвал, значит, на самом деле услышал её. Она ценила очень. Главное теперь совладать с собственными эмоциями, которые внезапно вырвались за обозначенную шкалу сигнала о тревожности. За диагноз тоже душа болела. Подруга почти не выходила на связь. Списывались они тоже редко. Ты чего разнервничалась, маленькая? Руки мужа легли на талию Лии и потянули назад. Скорее словила негативные воспоминания, лукавила она и поспешно добавила, помню об их договорённости. Но и немного понервничала, да, признаю. Не стоит. Я знаю. Знать-то она знала, но что поделать с эмоциями? проводив радиона и позанимавшись, она набрала Лорчика. Давайте встретимся. Хм, Дианку надо вызванивать. Она что-то отшельницей становится. Спрятал её муж за семи печатями. Со мной, скорее всего, запретил общаться. Тебя она ничего не говорила. Ня-а. Можно не говорить, что ты будешь на встрече, хотя, наверное, это не айс. Это более, чем не айс. Лия представила, как ей не понравилось бы, если бы её обманули. Ей и с лихой хватило девишника Дианы. Позови её, а придёт не придёт, её дело. Приготовив заготовки для ужина, Лия созвонилась с мамой, та обрадовалась звонку. До сих пор не привыкно, что ты в городе, а живёшь не с нами. Я рядом. Ты всегда можешь ко мне приехать, мам. О нет, дочка, уже не всегда. Только когда ты пригласишь. Что-то кольнуло в груди. Это типа я настоящая хозяйка, -ёрничи ей заметила Лия, а у самой ком в горле встал. Она сегодня слишком впечатлительная, на каждую реплику реагирует остро, мысленно вспомнив, какой сегодня день календаря. поняла, что скоро придут месячные, и снова кровь прилинула к лицу. Ей же надо будет о них говорить Радиону. Ты не типа, ты настоящая хозяйка. Что говорит Родион? Будете дом покупать? Мы пока ещё думаем, мам. Они на самом деле думали. Только вчера Родион снова поднял вопрос их дальнейшего места проживания. А тебе нравится дом, в котором вы живёте? Дочь. Неплохой, мам, новый, но что-то не то. Угу. Мебель не та, планировка. Догадалась мама, и по её голосу Ли поняла, что родительница улыбается. Совершенно верно. Тогда не спешите. Не будем, как папа Ренат, хорошо плавать снова начал. Здорово. Лора отписалась, что Диана придёт на встречу. Лия порадовалась и поспешила одеваться. Но нет, нет, на неё накатывали негативные мысли. Может, позвонить Радиону? А если он занят? Она посмотрела на часы. Второй час. Подождёт до 4 и позвонит. Можно предложить вместе попить кофе. Она была уверена, он не откажет. даже если будет сильно занят, ей нет. Прошла неделя. Родион каждый вечер её куда-то выводил: в рестораны, театры, прогулки по набережной и парку. Она каждый вечер ждала их встреч, с нетерпением поглядывала на часы. Родион ни разу не опоздал. Вчера приехал, полчаса провисел на телефоне. то и дело, поглядывая на Лию извиняющимся взглядом. Она отправилась на кухню и приготовила ему латте. Сколько благодарности в глазах мужа было. Еще они говорили. Много. Это так радовало Лию. Он рассказывал, как обстоят дела с оформлением документов на отель. Для Лии оказалось полным сюрпризом, что папа Ренат принимает активное участие в проекте. Ещё обсуждали её дальнейшую учёбу, точнее, город, где она будет проходить. Из-за свадьбы и небесходатайства ей оформили академ, дальше посмотрят. Лора уже ждала Лию в кафе. Выглядишь, хм, вполне неплохо для замужней дамы. отдела подруга, подставляя щёку для поцелуя. Ты для холостячки тоже. Диана пришла практически сразу после Лии. Мы, если честно, думали, что ты не придёшь, что не отпустит, с горечью сказала подруга. Что-то в этом роде. Диана спрятала лицо в ладонях. Эй, Ди, ты чего? Ли и Слоры переглянулись. Последняя пожала плечами. Я не могу, просто не могу. Саид как помешался, таширов то Шариф то Шариф это. Лия, клянусь, я не знала, что он замышляет на твою свадьбу. Я бы подруга зажала рот рукой и быстро-быстро закачала головой. Диана, успокойся, пожалуйста, дать тебе воды. Это какой-то сюр, девочке. Что происходит? Я не хочу терять вас. Вы мне как родные, но Саид, он же муж. Мне с ним жить, детей рожать. Я не понимаю, я запуталась. Ли обняла Джану, и та притихла. Они сидели в отдельной кабинке, как знали, что не стоит светиться перед другими посетителями. Лора тяжко вздохнула. Дела девочки. Так всё странно, запутанно. Почему дела мужчин должны касаться нас? Диана снова всхлипнула, посмотрела на свои ногти и показала их подругам. Посмотрите на это безобразие. Я даже в салон не могу сходить. Не пускают. У Лоры округлились глаза. Нет, ты что? Это уже было бы откровенным перебором. Руки не доходят и ноги тоже. Настроения нет никакого. Ни на что не стоит, может, по коктейлю, а. Пока к ним подходил официант, и они делали заказы, Ли старалась побороть тревожность, что продолжала вьюжить в душе, закручиваясь в набирающий обороты торнадо. Ничего плохого не произойдёт. Чего она разнервничалась? Диана тоже нервничала и нет-нет, бросала на неё нервные взгляды. Я не хочу, чтобы наши семьи были врагами, наконец произнесла она. Ты думаешь, я хочу? покачала головой Лия, теребя в руках телефон. Так, давайте о чём-то хорошем, перебила их Лора, и вроде согласились, а тягостное предчувствие никуда не делось. Лия в какой-то момент не удержалась и написала Радиону сообщение: "Заедешь за мной?" Я с девчонками в кафе отправила и удостоверившись, что сообщение доставлено, отложила телефон в сторону, чтобы через минуту снова взять и посмотреть, прочитал ли его Родион. Нет, оно висело непрочитанным. 10 минут спустя тоже. Ле нервно застучала ноготками по столу. Я на минутку, о'кей, не выдержала она, поднимаясь Но ну, начинается. Лора демонстративно закатила глаза. Лея вышла на веранду и заживала губу. Позвонить или не стоит всё-таки? Родион не смотрел телефон, значит, занят. И тут она. Плюс Дианка тоже на взводе. Кто бы подумал, да? Росли с девчонками вместе, мечтали о женихах, о хороших мужьях. Были уверены, что будут дружить с семьями, и тут такой разлад, если не сказать большее. Их мужья почти враги. Родион открыто не говорил, что Саид противостоит ему, но мелко пакостить запросто мог продолжить. На душе снова заскребли кошки, и Лия, посмотрев еще раз на телефон, убрала его. «Не будет беспокоить Родиона». освободиться, увидел её сообщение. Не выдержала она, после десерта снова сорвалась. Лора догнала её по пути в туалет. "С тобой всё в порядке?" схватила Лию за руку. Та покачала головой. "Не знаю. Ничего не могу с собой поделать. Тревожность зашкаливает. Что-то случилось?" "Нет, но не могу объяснить. звонила мужу. Нет, он занят. Я сообщение отправила. Позвони, что тебе мешает? Да, сейчас. Они стояли неподалёку от барной стойки, и возглас одной из официанток не мог не привлечь их внимание. Это что у нас? Что там? Не пойму. Включи погромче. Боже, какой ужас. Ли невольно повернулась на возглас, потом перевела взгляд на телевизор, висевший над барной стойкой. Показывали место аварии: автобус и несколько машин в смятку, возгорание, крики. Лина хмурилась. Трагедия, где гибнут люди, всегда страшно. Боль, слёзы, потеря, отчаяние. И это в их городе получается. Она продолжила смотреть, не воспринимая картинку целостно, как будто ей что-то мешало, препятствовало. Еще она не слышала, что говорил корреспондент, прибывший на место трагедии. «Лия!» — голос Лоры тоже донесся до нее сквозь туман. «Лия!» — она вздрогнула. «Что?» Лора стояла рядом, бледная. «Там Марат!» «Какой Марат?» отказываясь принимать новую реальность, в которую проваливалась с головой, прошептала она. Лора не ответила, потому что к ним летела Диана. "Там машина Саида", закричала она громко. Вокруг девушек образовывался вакуум, некое невидимое пространство, через которое очень сложно было пробраться. Лея тоже видела машину Радионоа. Но мозг упрямо отказывался признавать очевидное. Она начала искать телефон, открыла сумочку, позабыв, что держит его в руках. Лия, ваша машина целая. Эй, посмотри. Нет. Она рванула руку, судорожно мознула пальцами по экрану, устремляясь к выходу. Ноги несли её сами. Лия, да подожди, крикнула Лора. Я с тобой, уже всхлипывая отозвалась Диана. У Ли перед глазами всё поплыло. Я на машине. Да стойте же вы дуры, Лора обогнала их, выставив ладони вперёд. Куда вас несёт? Мы даже адреса не знаем. Подождите. Давайте выдохнем и хотя бы до кого-то дозвонимся. Ты видела их машины там? Видела? Видела? И что? Там автобус перевернулся. Гудки в телефоне Радионы шли снова и снова. Никто ей не отвечал. Когда заработал автоответчик, Лии скинула вызов и набрала заново. Так, сейчас найду, что и где у нас. Диана стояла рядом, зажав ладонью рот. Поехали. Через минуту отозвалась Лора. Идите к машине, я мигом расплачусь и вернусь. Та минута показалась вечностью. Диан не позвонил отец. К их разговору Ли прислушивалась сумбурно. Новость разлеталась по городу молниеносно. Нет, пап. Мы скоро сейчас доедем. Нет, я поеду. Я должна. Диана скинула трубку и заплакала. Лиу колотило: "Пожалуйста". Так, наверное, и бывает. Когда день сменяется другим днём, решаются насущные проблемы, кажущиеся глобальными, лилеются надежды и тешатся обиды, строятся планы, и никто никогда не предполагает, что наступившее утро может завернуться так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть будет. Они проехали несколько кварталов. Ленастырно продолжала звонить. Не отвечают? Нет. что по Саиду? Папа не знает, никто ничего не знает. Чёрт выругалась Лора. Вот дела. Лишь бы живы все были. Диана сжалась на заднем сиденье, Лия, кожей чувствуя её боль и отчаяние, нашла свободной рукой её руку и сжала. Именно в этот момент послышалось глухое: "Алло?" Радион, закричала Лия, выпрямляясь как струна. Сердце заныло с новой силой. Это Марат, Лия. А где Родион? Почему его телефон у тебя? Где он? Родион в больнице, в больнице. Мир закружился адской каруселью. Так, женщина, а ну замолчи, и хватит меня перебивать, дай сказать, рявкнул на неё Марат. В трубке слышались какие-то крики, шум. Не туда, куда прёшь. Давай её в мою машину, скорых больше нет. М Марат Лея дрогнувшим голосом попыталась привлечь внимание друга Родиона и своего не состоявшегося родственника. Лея без паники. Родион жив и почти здоров. Он в больнице. Марат говорил быстро, назвал в какой именно он сильно обжёг руку. В целом вроде бы норм. А что случилось? прошептала она. Слёзы каскадом покатились по лицу. Желанное облегчение накрыло её. Жив. Жив. Остальное второстепенно. Сами пока не поймём. Мы ехали из ресторана, впереди нас Тибранов, а потом какая-то хрень произошла. «Знаешь мост рядом с проспектом строителей?» «Да-да». Лии никак не удавалось успокоиться. Он обрушился, и автобус почти упал на трассу. «О-о-о! Короче, здесь весело. Лия, побегу. Мы стараемся помочь пострадавшим. Давай, на связи». Лия некоторое время смотрела на потухший экран, потом бессильно откинулась на спинку дивана. и прикрыла глаза